Глава двадцатая «Сынок, ну как ты не можешь понять? Иван у нас не может ночевать, места всем не хватит же!» Кирюха выдержал в гостях у Стефа всего два дня, устроил забастовку со скандалами и теперь не отлипал от Ивана громящего его комнату. «У нас же есть диван на кухне, пускай он там спит!» Иван притворился ветешёй и молчит. По глазам видно, он во всём согласен с Кириллом. Дай волю, он готов остаться с нами хоть на кухне, хоть на балконе, хоть на коврике в прихожей. Он не хочет влезать под разряды молний, знает, чем всё это может закончиться. А ты пробовал спать на этом диванчике, малыш? Тебе не жалко за Ивану? Он же оттуда может упасть и больше не встать никогда. Ни разу не падал. Кирюхо прямо сложил руки на груди, ногу вперёд выставил. Эта поза в его наборе означает: не сдамся, как ни проси. И переломить его упрямство значит потерять пару хороших мотков из моих собственных нервов. Но нервов у меня так уже давно не осталось. Деваться некуда, нужно бороться дальше. Малыш, я сказала нет. Это значит нет. Две одинаково надутых в физиономии. Только одна милая, розовая, гладкая, со смешными пухлыми губами. Вторая тоже милая, но с щетиной. И губы не надуты, а сердито сжаты в ниточку. «Почему ты не хочешь, чтобы он у нас остался?» «Устала, надоела мне». В сердцах бросила полотенце и рванула из кухни. Бороться с двумя товарищами выше моих сил и возможностей. «Я тебе надоел? Серьезно?» Иван успел перехватить меня на вылете, заставил крутануться, прижал к себе, уставился в глаза, в поисках чего-то. Какого-то ответа, наверное. А какой там может быть ответ, если я сама не знаю, что делать? Да блин, Иван, как ты не понимаешь? Я даже не знаю, где и когда переодеться. Вы постоянно сходите с ума и беситесь, шумите, ломитесь в ванную и в туалет. Э-э-э. растерянность в глазах такая мощная, такая глубокая, что даже смешно становится. Что, э, напомни, пожалуйста, сколько раз я вчера от вас спряталась, чтобы поговорить по телефону, между прочим, с сестрой. Эти несколько дней, которые мы провели в состоянии ремонта, чуть не довели меня до сумасшествия. Иван проник в нашу жизнь так быстро, так мощно и так плотно, что это начало пугать. Иногда, просыпаясь, я смотрела на Ивана и удивлялась, почему его раньше не было. Может быть, он и был, но я его просто не замечала. И как раньше получалось обходиться без его мнения и советов? И что со мной будет, если Иван однажды захочет исчезнуть из нашей уютной квартирки, теперь превращённой в стройку? Ремонт сам собой я смогу закончить и без мужчины, а вот себя собрать из кусочков точно не получится. Это все претензии. Тебе не хватает личного пространства, Мил. Отвернулась в сторону, прищурив глаза. Он уловил главное, самое важное, но не всё, конечно же. Да не хватает. Мы можем пойти с Кирюхой погулять, а ты отдохнёшь пока. А ещё мне надоело готовить. Вы лопаетесь как два огромных динозавра. Иван заржал, не стесняясь громкости. Даже голову назад закинул. Поди разбери, что его так развеселило. «Мам, ты что, совсем ку-ку?» А вот Кирюха решил разобраться. «Что это за тон? Я не поняла». «Но ты же все время ругаешься, что я плохо ем, и что нужно кушать больше, а то сильно худенький». «Ну, ругалась, да, и что?» «А теперь я стал хорошо кушать, и опять ты недовольна». Иван даже выпустил меня из объятий, хотя я уже перестала рыпаться и дёргаться, устроилась уютненько. В таком положении ругаться тоже можно, меньше шансов, что рукой куда-то не туда залеплю, меньше опасных побочек, в общем. Кир, молодец, поздравляю. Твоя логика выше всяких похвал. Самая печаль, они оба были правы. И Кирюшка за компанию с Иваном прекратил выделываться за столом. подчищал тарелку быстрее взрослых, да еще и добавки просил, и хитро посматривал в нашу сторону, видим ли, гордимся ли, рады ли мы такому факту. Вокруг сковородок и кастрюль, между прочим, пляшет не логика, а я, и меня это конкретно достало. — Ты же любишь готовить, — сама говорила, — и у тебя это божественно получается. — Вань, ты хочешь услышать прямо все гадости, которые приходили мне в голову в последние дни? А есть ещё какие-то, да? Есть, конечно. Это я только самые безобидные назвала. Он закашлялся. Кирюха с интересом наблюдал. Ему ещё трудно было понять, из чего мама так настаивала, провожая этот из дома такого хорошего мужчину. Он же его папа уже начал называть. Пусть и изредка и будто нечаянно, но уже проскакивали такие слова, и это ещё больше пугало. Мой малыш привыкал и втягивался в Ивана ещё больше, чем я. И если нам вдруг придётся расстаться, Кирюхе будет намного больнее и страшнее. Хм. Ладно. Он задумчиво прошёлся по кухне, повыл бровью, заметив грязные тарелки в раковине, и почему-то засучил рукава. О чудо! Взял в руки губку и моющее средство и начал мыть посуду. Кир, бери полотенце, будешь вытирать. Зачем? У нас же сушилка есть. Сын ободрил даже больше, чем я. Так лучше. Пятен не останется. Нужно так натирать, чтобы оно блестело. Сможешь? Кирюч важный кевнул. Он ещё ни разу ни от чего не отказывался, когда Иван брал его на понт. На любой кипиш вёлся. А может, ему реально всё это было интересно? А вы, милые дамы, идите в комнату, отдохните от нас. Мы тут порядок наведём. Нет. Что не так опять? Мы полы потом тоже протрём, не беспокойся. И ничего не разобьём, наверное. Этого недостаточно, Вань. Не думай, что отделаешься так просто. А это ещё не всё. Мы потом соберёмся и поедем в гости. Нана джиглядя, какие гости? Ты с ума сошёл? Будем знакомиться и раз бабушкой и дедушкой. Сердце её окнуло, стукнуло как-то неправильно, за колов даже. Бабушка и дедушка в-заправдошные, да? Кир уже скакал по кухне как маленький лосёнок, смешно подкидывая ноги и размахивая руками от радости. По лацинце металась по сторонам, грозя смести всё, что лежало и стояло на столах. Ну да, мои родители. Ты же их ещё не знаешь, а пора. У меня будут настоящие бабуля и дедуля. Ну да, а что такого? Иван до такой степени поразился реакции сына, что тут же выключил воду и тарелки отставил в сторону. Ты давай, не отлынивай, обещал вымыть, исполняй. И не забудь, что там ещё стоит сковорода и две кастрюли, они тоже ждут твоего внимания. У меня никогда не было дедушки и бабушки, а теперь будут. Ура, ура! Коняшка по имени Кирилл понеслась куда-то в сторону, где были свалены коробки с игрушками. Святые вещи, в общем. «Я им покажу, что мне подарили недавно!» Мой ребенок видел только соседских дедушек и бабушек, дядю Колю, Наталью Ивановну. Любил их нежно и искренне, но всегда понимал, что это чужие люди. А теперь в нагрузку к Ивану еще и такое счастье привалило. Ты хочешь нас познакомить со своими родителями? А ты не хочешь знакомиться? Не знаю. Весь мой воинственный запал иссяк, разом, сдулся, как проколотый шарик. Присела на табурет, чтобы совсем уж откровенно не шататься. А в чем сложность, Милан? Если нужно красоту навести перед знакомством, давай заглянем сначала в салон. С ума сошел? При чем тут салон и красота? Откуда вообще такие фантазии, Вань? Это чудо чудное смутилось и отвернулось обратно к раковине. Увлекся какой-то самой сложной сковородкой. Это для меня всегда прекрасно. Даже когда утром еще не проснулась и не умылась. Так, даже приятнее смотреть. Сама естественность и натуральность. «Очень приятно это слышать, конечно. Только я все равно не пойму, с чего ты вдруг решил дать заднюю». А Янка на любую встречу шла только через салон красоты. Орала, что иначе просто нельзя. Ей нужно быть подготовленной и уверенной в себе». «А, поняла. Болезненный опыт. Но это не про меня. Я вообще не люблю ходить в такие заведения». «Мама, мама, а где мой робот?» Кирилл уже успел натянуть свои самые праздничные штаны и рубашку. И даже лицо умыл. По вискам еще стекали стройки воды, а влажные волосы дорчали во все стороны. «Зачем он тебе, сынок?» «Я хочу его показать бабушке и дедушке. У них же такого нет, правда?» Э, друг, ты что, какой робот? Иван очень правдоподобно всплеснул руками. А что? Он же крутой, только нужно его найти. И сын так печально на меня уставился с такой надеждой, что я уже представил, как с глубоким вздохом встаю и иду разгребать коробки с его барахлом. Всё, что Кирилл наживал непосильным трудом за последние пару лет, сейчас было собрано и лежало по разным углам шкафам и ящикам. «Не-не-не-не, робота отцу показывать нельзя. Он же от зависти помрет. У него такого никогда не было. Ты же не готов подарить свою игрушку дедушке?» «Не понял». Мой сын окончательно растерялся. «Какому отцу? Откуда еще один-то взялся?» Шестеренки в его голове крутились с жутким напряжением. Казалось, что это сложное движение и скрип видны даже снаружи. «Мой отец? Это твой дед. Иван Иванович его зовут. Не запутаешься. Да ладно, серьёзно что ли? Не смогла удержаться от улыбки смеха. Иван Иванович, это надо же. Серьёзно, у нас такая семейная традиция мальчиков называть Иванами, как минимум одного в поколении. Я не хочу быть Иваном. Я не хочу. Кирюшка по-настоящему перепугался. Ну ты же Кирилл у нас. Почему Ваня-то должен быть? А у тебя есть другой мальчик, чтобы его так назвать? О, сын, забыл уже про робота. Вопрос имени его в зооновал гораздо больше. Нет, другого нет пока. А как же это традиция? Ну мы с твоей мамой как-нибудь по-другому вопрос решим. Тебя называть иначе не придётся, не переживай. А твой дедушка, он не будет обижаться, что я Кирилл. Вот же вы с мамой трусишки. О, вы, между прочим, до Ивана никак не доходила реальная важность проблемы. Малыш мой хмурился. А он улыбался. Ему, понимаешь ли, было весело. Мы, трусишки, обиделись уже хором. Конечно, вы с ней по очереди придумываете какие-то проблемы, а потом сами же и впугаетесь. Кир губы надул, нахмурился, глянул на Ивана из-под лобья. «У меня не было дедушки никогда. Откуда я знаю, на что они обижаются? А у них никогда не было внука, прикинь?» Иван чуть-чуть растерялся, но быстро нашёл выход. Видно было, что он обрадовался этой своей находке. Я только в последний момент успел обернуться и перекрыть воду, которая уже начала подтекать из раковины. И что? Да они ещё больше волноваться будут, чем ты. А если ты деду отвезёшь свою машинку на пульте, поверь, дед начнёт прыгать от счастья. Он машинки просто обожает, поверь мне. Так, он же того это Сын замялся, исскоса поглядывая на меня, словно чую, что это уже начинаек пахнуть жареным. Она же сломалась, вот. Это ещё круче. Он очень любит ремонтировать что-нибудь. Можешь собрать все свои поломанные тачки и всё, где это абсолютно твой. Сын с радостным гиканием опять куда-то подскокал. И что? Ты реально повезёшь к родителям весь его старый хлам? Конечно. Иван устал воевать с посудой, присел рядом со мной, погладил руки, ничего не говоря. Похоже, он меня понимал и чувствовал гораздо лучше, чем показывал. От этой молчаливой поддержки стало немного проще, и дышать я начала свободнее. А что мне с собой прихватить? Чем порадовать и подкупить твоих предков? Себя возьми, спокойную и улыбчивую. Поверь, им больше ничего не нужно, феечка. Не такие они и страшные, как ты себе уже сочинила. Я, разведёнка с прицепом. Слышала о таком. Он прикусил губу. Пальцы до того расслабленно лежащие на столе резко сжались в кулаки. Мне нравится, да? А мне такое уже прилетало и не раз, даже от тех, кто вроде как жевал добра. И как же они его жевали, если не секрет? И кто это такой добрый? Ну, советовали хватать первого, кто позарится. А мол, не моя ситуация, чтобы перебирать. До сих пор на глаза наворачивались слёзы обиды, стоило только подумать об этом. И что же не слушаешь эти советы? Чего не хватаешь соза меня? А я слишком себя уважаю и ребёнка своего люблю, чтобы считать его прицепом. Ну и почему тогда меня должно парить какое-то чужое мнение? Он сердился, очень сердился, даже меня обдало волной этой злости. Но ну, не тебя, а твоих родителей. Вдруг они тоже так считают? Если они посмеют ляпнуть что-то подобное, сразу дай мне об этом знать. Зачем? Я не хочу, чтобы вы ссорились. Лучше даже не начинать. Ты за меня собираешься замуж или за них? Вот это вопрос с подвохом, однако. А я ещё даже думать боялась о замужестве отут и попробую ответить неправильно. Ну, за них точно не собираюсь. Мы даже не знакомы ещё. А выкрутилась. Молодец. Я надеялся немного на другой ответ. Ну, такой тоже сойдёт. Он наконец расслабился немного, даже легко и беззаботно улыбнулся. Надо было сказать, что не собираюсь вовсе. А я бы всё равно сделал, ведь что не расслышал. Он порывисто обнял меня и встал, заставляя тоже подняться. Давай, собирай вещички. Поедем знакомиться. Планируй, что с ночёвкой. И опять всё вышло так, как хотел Иван. Как так у него хитро получается?